Глава шестнадцатая Ники Ники замедлила шаг и обернулась на голос, окликнувший сзади ее по имени. Это оказался Натан. За ним по пятам следовала Эн. При каждом широком шаге Натана приходилось делать три своих, чтобы не отставать. В пустынном коридоре эхо разносило их шаги вдоль отделанного золотисто-желтым и коричневым мрамором пола. Довольно простой по виду коридор был частью отдельного внутридворцового комплекса, где бывали только лорд Рал, прислуга, приближенные лица и, разумеется, Морд Сид. Этот переход являл собой образец неприукрашенной практичности, без малейших претензий на какую-либо роскошь. В скромном сером платье, застегнутом до самой шеи, Энн казалась Нике почти такой же, как и в те времена, когда Ники была еще ребенком. Невысокая и собранная, как плотное компактное серое грозовое облако, стремительно несущаяся по ландшафту, Она выглядела готовой в любой момент метнуть молнию. Этот образ запечатлялся в сознании Ники еще в то время, когда она только-только попала во дворец пророков, чтобы стать молодой послушницей. Аннелина Алдурен всегда была женщиной того типа, которая способна добиться любых признаний уже одним своим каменным взглядом. Она наводила ужас на послушниц, вселяла страх в молодых волшебников и сеяла тревогу среди большинства сестер. Будучи послушницей, Ники подозревала, что сам Создатель ходит на цыпочках в присутствии грозной Абатисы и также беспокоится о своих манерах. «Нам сообщили, что ты только что прибыла из замка», произнес высокий пророк глубоким сильным голосом, как только вместе с Энн поравнялся с Ники и Карой. «Невзирая на тысячелетний возраст, Натан был по-прежнему статен и красив. У него были общие с Ричардом черты рала, включая и хищное выражение лица. Но его глаза были удивительного голубого цвета, тогда как глаза Ричарда серые. Несмотря на его годы, у пророка был энергичный, целеустремленный шаг. Ники помнил о пророка, всегда носящем мантию еще в те времена, когда он жил как пленник в своих комнатах во дворце пророков. Будучи сестрой света, ей приходилось, как это иногда требовалось, навещать его в тех помещениях, чтобы записывать что-либо, относящееся к пророчествам. Ники никогда не относилась к таким делам, как к сложной задаче. Это была просто одна из вмененных ей обязанностей. Хотя некоторые сестры не пошли бы в комнаты Натана в одиночку. Сейчас он был одет в коричневые штаны и кружевную белую рубашку под темно-зеленым жилетом. Край темно-бордового плаща, нависающий над самым полом, обвился вокруг черных сапог, едва он притормозил. Одетый, как сейчас, он представал весьма импозантной фигурой. Ники не могла придумать для чего, но на бедре он носил меч, вложенный в элегантные ножны. Волшебникам вряд ли требовались мечи. Он всегда казался необъяснимой, непроницаемой личностью. Многие из сестер во дворце обычно считали Натана безумным. Многие боялись его. И не столько потому, что Натан давал поводы для их страхов, сколько потому, что их собственное воображение рисовало красочные картины ужаса, подкрепляемое казалось одним только его видом. Ники не знала, много ли сестер теперь думают по-иному, но знала, что у большинства из них вызвало беспокойство, что он не запер теперь за мощными щитами. И хоть некоторые считали его скорее безвредным, разве что странноватым, большинство сестер полагали, что он самый опасный человек из ныне живущих. Ники же относилась к нему по-своему, совсем иначе. Вдобавок ко всему... Теперь он был лордом Ралом, заменяющим Ричарда. «А где же верно? спросила Ники. «Мне нужно переговорить и с ней». Остановившись позади Натана, Эн подняла голову, оглядываясь назад, в сторону пустого коридора. Она, Эдди и генерал Тримок совещаются по проблемам безопасности. «Поскольку уже поздно, я попросила Бердину сообщить им, что ты и Кара». Только что прибыли из замка, и что все мы встретимся в том отдельном обеденном зале. Ники кивнула. Кажется, это неплохая идея. А тем временем, настаивал Натан, какие есть новости? Ники еще не совсем пришла в себя после путешествия в Сильфидию. Это было вызывающее потерю ориентации приключения, в котором время и пространство теряло свой смысл. И сверх того, Уже само нахождение в народном дворце добавило ей неудобств. Весь этот дворец был пронизан заклинанием, увеличивающим силу лорда Рала, но и в то же самое время уменьшающим силу любого другого, обладающего даром. Никке это ощущение было непривычным, оно делало ее беспокойной и неловкой. Пребывание внутри Сильфиды вновь напомнило ей о Ричарде. Ей казалось, что все вокруг заставляет ее думать о нем. Похоже, нервы ее на грани срыва от постоянного беспокойства за его судьбу. С минуту Нике пришлось потратить на то, чтобы сосредоточить внимание на заданном ей вопросе, стараясь отмести все мысли о Ричарде. Хоть это и казалось невероятным, но вот этот человек, не Ричард, теперь стал лордом Раллом. Энн, бывшая Батиса, бывшая его тюремщица, стояла рядом с ним и тоже ожидала ответа на заданный им вопрос. Боюсь, новости неутешительные, призналась Ники. Ты имеешь в виду Ричарда? Спросила Энн. Ники покачала головой. О нем у нас все еще нет никаких новостей. Выражение лица Натана делало его взгляд еще более подозрительным. «Тогда о каких же новостях ты говоришь?» Ники глубоко вдохнула. После путешествия в Сильфиде, ей все еще казалось странным вдыхать обычный воздух. Несмотря на прежние путешествия внутри этого существа, она никогда бы не подумала, что ей может стать привычным вдыхать в легкие ту жидкую серебристую субстанцию, которая являлась сама Сильфида. Собираясь с мыслями, она пристально вглядывалась в пространство через ограждение маленького балкончика. Тот коридор, по которому они шли, проходил через целый комплекс соединений широких проходов, расположенных ниже. Наверху, еще выше других балконов, куда вели другие коридоры, свет позднего полудня широким потоком лился во внутреннее пространство дворца, через застекленную крышу. Короткий балкон, куда сходились два оказавшиеся сейчас темными коридорных прохода, напоминал скорее окно, выходящее в зал внутри Народного дворца. Ники даже вообразила, что, будучи таким узким, он предназначался для того, чтобы вести тайное наблюдение за нижними проходами. Вот и сейчас люди внизу, идущие по многочисленным коридорам и залам, спешили по своим делам, двигаясь в самых разных направлениях. Их передвижение, казалось, преследовали важные цели. Почти все скамьи пустовали. Ники не заметила нигде людей, остановившихся для случайного разговора, так как это бывало в прошлом. Сейчас было военное время. Народный дворец находился в осаде. Беспокойство ⁇ вот что было постоянным спутником и собеседником каждого. Кругом патрулировала стража, присматривая не только за каждым из людей, но и за каждой тенью. Пытаясь решить, как резюмировать неприятные новости, Ники прошлась пальцами по волосам, отбрасывая их с лица. «Вы помните, как Ричард говорил нам, какое заражение, приводящее к разрушению магии, оставили в мире живых Шимы?» Энн слегка тряхнула головой, как бы отстраняясь от этой темы. Затем недовольно тяжело вздохнула. Мы помним, но мне не кажется, что сейчас это самая важная наша проблема. Может быть, и не самая, сказала Ники, но сейчас она начинает доставлять некоторые весьма реальные неприятности. Натан поднял руку и коснулся тыльной стороной пальца в плеча Эн, будто спрашивая позволение продолжать вести этот разговор. И почему же? «Нам пришлось покинуть замок волшебника», — ответила Ники. «По крайней мере, на некоторое время». Брови Натана поползли вверх. Когда он наклонил голову в ее сторону, несколько седых прядей упали вперед с его широких плеч. «Почему? Что случилось?» Ники пригладила черное платье на бедрах. «Магия замка начала разрушаться. Как об этом стало известно?» Требовательно спросила Н. «Эта ведьма, Сикс, проникла в замок», — сказала Ники, «И средства сигнализации оказались не в состоянии предупредить нас. Множество защитных щитов были разрушены, и для нее оказалось возможным пройти внутрь замка, туда, куда она хотела. Не будучи остановленной средствами защиты», Энн затолкала выбившуюся при седых волос назад, к остальным, стянутым в узел, волосам, пока обдумывала сообщение Ники. «Это не обязательно означает, что магия замка ослабла», — наконец сказала она. «Или даже, что магия заражена шимами и слабеет. Довольно трудно определить границы таланта таких женщин, как Сикс. Из-за того, что в замке есть проблемы...» Трудно сделать вывод относительно их причин. И еще труднее установить, что виновны в этом Шимы. В таком сложном месте, как замок, невозможно знать наверняка, насколько все это серьезно. Возможно, это всего лишь временная кровь проступает из каменных стен замка, сказала Ники, и ее тон давал ясно понять, что она не собирается обсуждать этот вопрос. Ее не устраивало отношение к себе, как к послушнице, запуганной призраками в ее первую ночь, проведенную вне дома. Необходимо было переходить к другим делам. Этот ужас творится в самых нижних его областях, на уровне фундамента. Натан и Эн оба выпрямились. Эн открыла было рот, чтобы что-то сказать. Но раньше заговорила Кара заинтересованная, как и Ники, лишь в том, чтобы скорее прекратить это обсуждение. Кровь, сочащаяся из камня в самых разных местах по всему замку, человеческая. И опять оба, и пророк, и бывшая Батиса, не издали ни единого звука, выражая лишь удивление. «Что ж», – наконец-то сказал Натан, почесывая одним пальцем снизу подбородок, – «это определенно серьезное дело». Он сделал жест в сторону зала. «Куда вы сейчас направляетесь?» «Мы с Карой хотим глянуть, как там дела с пандусом, который возводит Джеган. И еще я хочу бросить взгляд на армию Ордена и попытаться понять, в каком она состоянии. Надеюсь, план Ричарда сработает, и дхарианские войска, направленные в Древний мир, окажутся в состоянии перерезать линии снабжения. Если они преуспеют...» у Джегона будет серьезная проблема. Ведь если все эти люди там, внизу, не смогут получить надлежащего количества припасов, они не смогут пересидеть здешнюю зиму. Они будут умирать с голода. И Я надеюсь, что дело обернется состязанием на перегонки между пандосом и их иссякающими продуктами. На танке вну, проходя мимо и кары. «Идемте!» «Мы прогуляемся вместе с вами и послушаем о твоем столкновении с этой ведьмой». Ники была так поглощена своими мыслями, что не спешила следовать за пророком. «Она забрала шкатулку Одина». Натанна резко остановился и пристально посмотрел на нее. «Что?» «Она украла ту шкатулку Одина, которая была у нас. Ту самую, которую приспешник этой ведьмы, Сэмюэль». «Выкрал у сестры Тови, и которую впоследствии забрала Рэчел и принесла к нам. Мы полагали, что в замке шкатулка будет в безопасности. Но оказалось, что нет. Шкатулка исчезла?» ну, хватила Ники за рукав. «У тебя есть хотя бы предположение, куда она могла с ней отправиться?» «Увы, никаких», – сказал Ники. «Надеюсь, вы двое можете дать нам хоть какие-то сведения об этой самой ведьме. «Нам нужно найти ее. Все, что вы можете рассказать о ней, и неважно, сколь незначительным это покажется, возможно, сможет помочь. Нам нужно вернуть шкатулку». По крайней мере, прежде чем шкатулку похитили, Ники успела запустить силы Одина, сказала Кара. «Ни Натан, ни Эн никогда раньше не выглядели настолько ошеломленными». «Она сделала это!» прошептал Натан, не сводя взгляда с Кары, как будто в надежде, что мог неправильно расслышать ее. Или, если услышал правильно, то предоставлял ей возможность хорошенько подумать над сказанным и отказаться от своих слов. «Ники запустила в действие силы Одина», — сказала Кара. Ники показалось, что Морцит произнесла это с оттенком гордости. Гордости за Ники. «Ты обезумела!» закричала Эн, обращаясь к Нике. Ее лицо стало ярко-красным. «Ты посмела назвать себя претендентом на силу Одина?» «Нет, произошло совсем не это», сказала Кара, в очередной раз привлекая внимание пророка и бывшей Аббатисы. «Она назвала участником Ричарда». Кара улыбнулась, лишь слегка, будто довольная тем, что сумела показать. Что Ники соображает куда лучше, чем думали Натан и Эн в то время, как они оба стояли, будто пораженные громом. Хотя ее деяние, по сути, было великим достижением, Ники не ощущала никакой гордости за подобное. Она была вынуждена сделать это от безысходности. Стоя здесь, в этом коридоре огромного дворцового комплекса, остро осознавая взаимосвязанность того множества проблем, с которыми они столкнулись, Ники внезапно почувствовала себя истощенной. И совсем не от того, что ее сила ослаблялась заклинанием, пронизывающим народный дворец. Помимо последних событий, начинало сказываться общее утомление. Так много предстояло сделать, и так мало оставалось времени. Еще хуже то, что только у нее есть необходимые знания и способности, чтобы разобраться с большей частью свалившихся на них проблем. Кто кроме нее сможет научить Ричарда такому использованию магии ущерба, какое необходимо для открывания шкатула Кодина? Больше не способен никто. И Ники ощущала ужасающую тяжесть подобной ответственности. Бывали моменты, когда вся чудовищность грядущих сражений представала перед ней с совершеннейшей прозрачностью. И когда это происходило, мужество отказывало Ники. Временами она боялась, что вводит себя в заблуждение, уверенностью в том, что они и в самом деле способны решить все стоящие перед ними монументальные проблемы. Она припомнила, как когда была еще маленькой девочкой, мать заставляла ее выходить с хлебом и кормить бедных. А еще позже брат Нарев из Братства Ордена пристыжал ее, склоняя к изнурительной работе в помощи нуждающимся. Но сколько бы усилий она ни тратила на решение таких проблем, они, казалось, только росли, опережая ее возможности справляться с ними, привязывая ее еще крепче к рабскому труду для тех, кто находился в нужде. Иногда же перед лицом на вид непреодолимого Нике более всего хотелось просто сесть и от всего отказаться. В минуты откровения Ричард как-то признался, что испытывал те же сомнения, что и она. И тем не менее она видела, что он медленно и с трудом, но все же продвигался вперед. Она верила и боролась за их дело, но самому этому делу придавал определенную форму именно Ричард. Они все нуждались в нем. Она не представляла, как они будут искать его. И если найдут, как вернут его обратно. И это все только в том случае, если он еще жив, хотя мысль о смерти Ричарда относилась к тем, которые она отказывалась даже рассматривать, и потому отбрасывала саму подобную идею. Энн схватила Ники за плечо, очень уверенно и крепко, отвлекая ее от мрачных мыслей. «Ты привела в действие шкатулки Одина и назвала Ричарда участником?» Ники была не до того, чтобы обращать внимание на обвинительные интонации этого риторического вопроса, предвещающие возвращение к тому же спору, который она недавно уже вела с Зедом. Именно так. У меня не было выбора. У Зеда сначала была точно такая же реакция, как и у тебя. Когда же я объяснила ему все, объяснила, почему была вынуждена так поступить, он тоже, когда успокоился, пришел к выводу, что другого выхода просто не существует. «А кто ты такая, что принимаешь подобные решения?» продолжала требовать ответов Энн. Ники решила не опускаться до оскорблений и вместо этого удержала голос, если не на почтительном тоне, то, по крайней мере, в рамках приличий. «Ты и сама говорила, что только Ричард может вести нас в эту битву. Вы с Натаном ждали почти пять сотен лет, чтобы родился Ричард» и приложили все силы к тому, чтобы он получил необходимую подготовку. Вы сами устроили так, чтобы он получил книгу «Сочтенных теней», ради того, чтобы мог вести эту борьбу. Вы, похоже, приняли уже массу решений за него, и еще до того момента, как я появилась здесь. Сестры тьмы уже привели в действие силы Одина, и едва ли мне нужно объяснять вам, какова их цель. Мы приближаемся к последней битве к битве за саму жизнь. Ричард – тот самый, кто должен вести нас. И если ему предстоит достичь цели, он должен иметь возможность победить их. Вы дали ему всего лишь книгу. Я дала ему силу, оружие, необходимое для победы». Натан опустил свою большую руку на плечо Эн. «Пожалуй, Ники права». Эн подняла глаза на пророка. Она заметно поостыла, обдумывая его слова. То давнее время, когда Ники жила во дворце пророков, она никак не могла ожидать, что кто-то, а тем более пророк, способен убедить Абатису проявить благоразумие. Редкие из обитателей дворца полагали, что Натан способен убеждать. «Ну, что сделано, то сделано», — сказала Энн. Ее голос прозвучал значительно спокойнее. Теперь нам необходимо думать над тем, что необходимо сделать дальше. А что, Зет? спросил Натан. У него есть какие-нибудь мысли относительно того, как помочь Ричарду? Ники постаралась тщательно контролировать свой голос, как и выражение лица, чтобы не выдать степень собственного беспокойства. Поскольку Зет считает, что причиной того, что Ричард оказался лишен возможности использовать свой дар, послужили заклинания, запущенные в мрачных пещерах Тамаранга, то сам Зет, Том и Рика отправились сейчас прямо туда. Они надеются, что могут помочь Ричарду, отыскав способ устранить заклинание, отрезающие ему доступ к дару. — Ты говоришь об этом как о чем-то очень простом, — сказал Натан, обдумывая проблему. — Но подобная вещь далеко не проста. Ники вскинула бровь. «Сомневаюсь, что стоять на месте и лишь говорить о необходимости что-то делать принесет больше пользы». Натан проворчал в знак согласия и добавил «А как же замок волшебника?» Ники повернулась и двинулась по коридору, продолжая говорить через плечо. «После того, как я и Кара отправились сюда, воспользовавшись Сильфидой, и перед тем, как самому отправиться в Тамаранг, Зет собирался применить особое заклинание» чтобы запечатать замок. «И как же остальные? Чейз, Рэчел, Джебра?» спросил Натан. Джебра исчезла некоторое время тому назад. Зет думает, что, возможно, она вновь обрела рассудок и, принимая во внимание все случившееся с ней, просто сбежала. «Или эта ведьма вновь повлияла на ее сознание?» предположил Натан. Ники развела руками. Такое тоже возможно. Мы просто не знаем. Рэйчел также исчезла, почти в то же самое время, в ночь перед появлением Сикс. Чейз отправился на ее поиски. Натан лишь расстроенно покачал головой. «Как же я сожалею, что обязан теперь оставаться здесь, когда происходят такие события!» «Зет хотел, чтобы вы оба знали о проблемах с магией замка», — сказала Ники. Он сказал, что средства защиты Народного Дворца отчасти подобны тем, которые в замке, и потому хочет, чтобы вы были осведомлены о проблемах. Мы, конечно, не представляем, как именно внесенное Шимами искажение будет воздействовать на магию. И будет это просто ослабление или же неправильное функционирование? И даже не ограничены ли эти искажения каким-то определенным районом? После того, как закончим здесь наши дела, вступил в разговор Кара, мы с Никки собираемся отправиться с помощью Сильфиды в район Тамаранга, чтобы помочь Зеду вернуть лорду Рал удар, а затем займемся поисками самого лорда Рала. Натан не возразил, что сейчас лорд Рал – это он. Как никто другой, он знал, что Ричард – тот, кому самим пророчеством предназначено вести их. В конце концов именно Натан открыл сказанное в пророчестве, что у них есть шанс выстоять перед надвигающейся бурей, только в том случае, если их поведет Ричард. План Кары в той его части, где они собирались заняться поисками самого лорда Рала, был совершенно новым для Ники. Будь у них какие-то подозрения, где может находиться Ричард, Ники уже давно отправилась бы туда. Пока Ники продолжала отвечать на непрерывный поток вопросов Н, Натан вел их через ряд довольно простого вида коридоров, пока, наконец, они не оказались в том, где в самом конце виднелась тяжелая дубовая дверь. Когда Натан потянул ее на себя, открывая перед ними, внутрь ворвался холодный воздух. Небо кроваво-красного оттенка приветствовало Ники, когда она вышла на площадку расположенную высоко над оборонительным бастионом наружной стены. «Добрые духи!» – прошептала она себе. «Каждый раз, когда вижу их, я испытываю ужаснейшее потрясение». Натан протиснулся рядом с ней. Пространство этой наблюдательной площадки вмещало лишь двух человек. Энн и Карра наблюдали, оставаясь в дверном проеме. Высота была головокружительной. Ники ухватилась за железные перила на уровне пояса, чтобы чуть наклониться вперед и посмотреть в сторону. Из этого положения она смогла увидеть за краем наружной стены и за самим плато весь спуск к равнинам Азарита. Земля непосредственно возле плато была пустынна. Имперский орден расположился лагерем несколько дальше, Вероятно, не желая рисковать, привлекая нежелательное внимание тех, находящихся во дворце, кто обладал даром, прежде чем это станет абсолютно необходимо. Хотя у имперского ордена были сестры тьмы и даже несколько молодых волшебников, способных защитить их от любого магического нападения сверху, со стороны плато, Джаган был намерен держать их в резерве, сохранять их жизнеспособность, пока армия не начнет свою заключительную атаку. Плотные красные облака повисли над дальней частью равнины, почерневшей от разместившейся там армии вторжения. Лагерь захватчиков простирался по всем направлениям до самого горизонта. Ники потерла плечи от холода, который ощущала изнутри. И хотя с такого расстояния практически невозможно было различить деталей, она вполне представляла себе, каково оказаться среди этих людей. И по ее коже начали бегать мурашки, едва она представила, что значит оказаться внизу, среди них. Вид, открывавшийся внизу, казалось, еще больше сгустил установившийся на площадке молчание. Эти люди, миллионы людей, рассредоточенные почти по всей равнине, были собраны здесь с единственной целью – убить любого и каждого в народном дворце – кто не признает власти Ордена. Пред ними стояла последняя преграда тому, чтобы окончательно навязать свои верования человечеству. Ники пристально вглядывалась в поднимающийся в отдалении пандус. Он был больше, чем когда она видела его в последний раз. Далее пандуса она могла различить лишь глубокие следы на земле в тех местах, где выкапывался материал для строительства. Наклон пандуса был нацелен прямо на дворец. И хотя темнело, были различимы вытянутые змейками цепочки людей, переносивших землю и камень на сооружавшийся подъем. Если бы кто-то описал ей подобную затею, она вряд ли поверила бы в такую возможность. Но видеть это собственными глазами было совсем иное дело. Вид этой стройки наполнил ее страхом. Было только вопросом времени, когда этот пандус окажется завершен и темное море армии имперского ордена потоком хлынет вверх, чтобы штурмовать дворец. Стоя у края площадки, стискивая руками плечи, она знала, что всматривается не просто в темную массу армии. Ники прекрасно сознавала, что всматривается в надвигающуюся тысячелетнюю тьму. «Ники, есть кое-что, о чем тебе следует знать», – сказал Натан, нарушая тревожную тишину. Ники сложила руки и взглянула на пророка. Что именно, Натан? «Здесь, в Народном дворце, мы изучали книги пророчеств. Как и во всех таких книгах, имеющихся где-либо еще, тот текст, что, скорее всего, имел отношение к Элен, исчез под воздействием заклинания огненной цепи. Но, тем не менее, там осталась полезная информация, еще не тронутая огненной цепью». Некоторые из этих книг новые для меня. Они помогли мне связать между собой вещи, о которых я читал в прошлом. Они же помогли мне составить еще более полноценную картину. Принимая во внимание, что заклинание огненной цепи почищает их память, она не представляла, как он мог знать, видел ли он действительно полноценную картину. Или могла ли она сама знать, что видела такую картину? Вместо того, чтобы высказать это вслух, Ники, в то время как холодный ветер трепал ее волосы, молча ждала, наблюдая, как Натан отвернулся, чтобы еще раз посмотреть на силы, разместившиеся внизу на равнинах Азрита. «Есть одно место в пророчествах, где их главный путь развития, главный корень, приводит к вполне определенной развилке». За этой развилкой по одному из двух ответвлений лежит то, что в пророчестве называется «великой пустотой». Ники нахмурилась, перебирая свои воспоминания. Всегда было множество гипотез и просто домыслов, имеющих отношение к этой части пророчества. «Мне попадались упоминания об этом», — сказала она. «Ты, наконец, узнал, что это значит?» «Одно из двух ответвлений этой ключевой развилки ведет в область, где больше нет ни ветвей, ни отростков, ни дальнейших развилок». Натан небрежно тряхнул кистью, будто показывая, что эти вещи недоступны никому, кроме него. «Существует несколько книг с пророчествами, которые я могу определить как книги, имеющие отношение к делам, что лежат за этим ветвлением». «Уверен, что тщательный поиск может выявить и другие аналогичные книги. Итак, можно сказать, что после одного ответвления лежит мир такой, каким мы его знаем». Он похлопывал ладонью по перилам, пока собирался с мыслями. «На другом ответвлении лежит лишь великая пустота. Не существует книг с пророчествами, касающимися того, что лежит за этим пределом». «Пожалуй, именно по этой причине оно и называется великой пустотой. Можно сказать, что на этой ветви нет ничего, что видела бы пророчество. Ни магии, ни мира, каким мы его знаем. И поэтому нет и пророчеств, способных осветить и истолковать это». Он бросил в ее сторону быстрый взгляд. «Это тот мир, который хочет установить имперский орден». Если они поведут нас по этой развилке, человечество навечно погрузится во мрак великой пустоты, где нет магии, и потому нет и пророчеств. Некоторые из моих предшественников полагали, что поскольку нет пророчеств относительно того, что лежит далее, это может означать только, что великая пустота предвещает конец всего, конец всей жизни. Никки не могла подобрать слов. Она не предполагала, что вообще может наступить нечто, кроме тьмы, если победит Орден. Так что для нее эта новость на самом деле не была удивительной. «Из книг, которые я изучал здесь, и из той информации, что у меня появилась, касающейся недавних событий, мне удалось определить наше место в хронологической последовательности основного корня пророчеств». Взгляд Ники метнулся в сторону волшебника. «Ты уверен?» Натан указал рукой в сторону находившейся внизу армии. «Присутствие здесь армии Джегона, осаждающей нас, – одно из многих обстоятельств, которые подсказывают, что сейчас мы на главном корне, который ведет нас к этой роковой развилке. На протяжении веков я знал, что великая пустота присутствует в пророчестве». Но не знал, насколько это важно, потому что не было сведений относительно того, где именно она располагается на хронологической оси пророчества. Насколько я знал, всегда оставалась возможность, что мы следуем по совершенно иной ветви древа пророчеств, даже не ступая в ту область, которая есть ответвление, ведущее к великой пустоте. Всегда оставалась возможность, что великая пустота окажется где-то за одной из сотен фальшивых развилок на умершей ветве древа пророчеств. Много веков назад, когда я впервые обратил на нее внимание, мне казалось, что в итоге это окажется не более чем ложным пророчеством, и в конечном счете останется в преданной забвению пыли истории, наряду со многими другими отмершими ветвями возможных событий, которым не суждено никогда сбыться. «Очень медленно, но неумолимо, события привели нас туда, где мы обнаружили себя сегодня. И сейчас я уверен, что мы находимся как раз на том стволе пророчеств, на той особой ветви предрекательной корневой основы, готовые натолкнуться на решающую развилку». «Ты», — сказал Натан, обращаясь к Нике, — безвозвратно повернула нас туда, приведя в действие силу Одина от имени Ричарда. Шкатулки Одина были важной узловой точкой на этом корне. Теперь не существует никакой другой возможности для человечества, кроме как проследовать через эту развилку.